Всю жизнь, однако, умел прекрасно устраивать свои дела, держал нос по ветру и чуял, где жареным пахло. Разумеется, он был теперь самым верно подданнейшим слугою коммунизма. Четвертым собеседником был, как принято говорить, пишущий эти строки. Вмешивались в спор и другие гости, но я их не называю, во-первых, потому, что ограничивались они немногими словами, а во-вторых, и потому, что не все их высказывания были достойны ордена красного знамени. Спор вели четверо, и притом трое против одного. Что говорили трое, ясно из приведенных выше их характеристик. Что говорил четвертый, об этом можно сказать подробнее. Говорил же я следующее. Честный писатель, честный художник не имеет права лгать ни публике, ни самому себе. Но говорить половину правды значит именно лгать. Вот не так давно явились ко мне четыре начинающих писателя, авторы коллективной книги о Мурманском крае. Они узнали, что я отрицательно отнесся к их полупублицистическому, полухудожественному произведению, и приехали ко мне поговорить на эту тему. Я сказал им, что бывают эпохи, когда писатель не имеет права быть публицистом, ибо если можно сказать только полуправду, то она будет вреднее и постыднее полной лжи. Уж лучше трамбонно провозглашать гром победы «Раздавайся», как это и делают девять десятых современных писателей, чем монотонно расхваливать лицевую сторону медали, не имея возможности сказать хотя бы одно слово об оборотной стороне. Индустриализация, лицевая сторона медали, коллективизация и миллионы ее жертв – сторона оборотная. Ты ничего не смеешь сказать о последней, молчи же и о первой. Бывают эпохи, когда писатель обязан не быть публицистом. Но все, что касается публицистики, относится и вообще к литературе, и вообще к искусству. Художник должен быть целомудренным в выборе темы и образования ее – Порнография – детская игрушка по сравнению с тем разлагающим души социально-политическим ядом, который, особенно заманчив в художественных произведениях, и может отравить иной раз целое поколение молодежи. Вот где именно евангельское слово о соблазне малых сил. Лучше бы Жернов повешен был на шее его, и потонул бы он в пучине морской. Лучше бы потому что ведь впоследствии, когда придет время суда истории, жернов осуждения будет повешен на имени этого художника. Кукольники и булгарины, источая яд патриотической лжи, благоденствовали при жизни, кто позавидует их участи. Но полуправда хуже лжи. Она заливает гноем души несчастной молодежи. Зачем же вам, художникам слова и кисти, Вступать на этот гибельный путь. Для персональных пенсий, для тетушкиных пайков, для житейского благоденствия. Ведь нам четверым уже больше двух сотен лет. Всем нам вместе не осталось, быть может, прожить и полстолетия. Да и не в этом дело, а в том лице каждого из нас, которое мы предаем и продаем за чечевичную похлебку житейского успеха а оно дороже не только всякого благоденствия, но и самой жизни, и заключение. Надо ли нам, писателям и художникам, не имеющим возможности рисовать обратную сторону медали, вообще складывать руки и отказываться от работы? Конечно, нет. Андрей Белый может писать не «Ветер с Кавказа», а следующие тома романа «Москва». Петров-Водкин может писать «Не смерть комиссара», а превосходные свои натюрморты. Алексей Толстой может писать Петра, а не беспомощные публицистические статейки. Что касается меня, то мне цензурой заказаны пути критической, публицистической, социально-философской работы. Но остался путь историко-литературных исследований. Если цензура преградит мне и этот путь – Перестану писать, сделаюсь корректором, техническим редактором, сапожником, кем угодно, но только не писателем, который готов поступиться своим «я» ради мелких и временных интересов. Ведь временно бремя и бременно время. Останьтесь же самими собой. Не будем ни лечардами верными, бегущими у стремени хозяина, ни донкихотами воюющими с ветряными мельницами».